Глава 5. Королевская процессия двигалась вперёд, в то время как я наслаждалась спокойной пешей прогулкой. Дарион не шутил, когда говорил, что за ним следят. Правда, только драконы исполняли свои обязанности в полной мере. Двое всадников Тор не уходили вперёд, догоняя остальных, а оставались чуть позади нас с Дарионом. Принц с готовностью присоединился к прогулке, оставив своим надзирателям вести его лошадь. Мне верховая езда не понравилась совершенно. Не вытерпев этих мук и полчаса, я попросила дозволения пройти своими ножками. Эти двое, Дарион, подав мне локоть, указал на двух полных, шарообразной формы мужчин, которые прилипли в хвосте нашей процессии и громко беседовали, не сдержанно смеялись, распугивая птиц с веток. торговцы из Мирнира. Мирнир не целая империя, но по сути скопище земельных лордов, которые разбогатели и теперь способны оплачивать наёмную армию для защиты своих границ. Но звучит неплохо, пожалуй, о плечами. Забавный мир вырисовывается. Климат вроде мягкий. Я в лёгком практически воздушном платье с открытыми руками, и мне не холодно, несмотря на сильный ветер. Правда, может это такое лето, и зимой картина будет совсем иная? Не знаю. Но пока мне всё нравилось. Высокая зелёная трава приятно щекотала кожу, луга были усыпаны разнообразными цветами, но никаких насекомых вроде пчёл или слепней я не наблюдала. Ещё один плюс. Дома меня бы уже сожрали комары, а тут сказка. Свежий, чистый воздух, наполненный ароматами хвойного леса и полевых цветов. приятное тепло солнца, под лучами которого я надеюсь не сгорю. Если их невеста так богато разведена, будет плохой союз, спросила у Дариона, стараясь лучше понять его мотивы. Наверняка я не единственная сговорчивая женщина во всём их мире. Неужели за 16 недель поисков невест на отбор было сложно заключить с какой-то из них аналогичный договор? Почти уверена, что по ту сторону баррикад такие же несчастные души, отцы которых заставляют ехать на этот дурацкий отбор выходить замуж без любви, подмазываться к чужому правителю. Кому это может нравиться? Э, чем он будет хорош? Дарион поморщился. Какая-то избалованная девица, чьи предки пахали землю, но теперь считают, что они ровня нам, у березола та и что останется. Не обижайся, аккуратно тронула я руку Дариона. Он казался добрым парнем, но слишком самовлюблённым. Но забери у тебя корону, что останется? Язык мой врак мой. Добрая снежинка. Дрион мягко погладил меня в ответ. Он едва прикасался к коже, из-за чего одновременно это и щекотало, и будоражило. Хотелось, чтобы мужчина надавил чуть сильнее, чтобы я отчётливо почувствовала подушечки его пальцев на своей руке. Во мне течёт императорская кровь. Мои предки застали гибель навиры и сам огнекрылый благословил их своим пламенем. Ещё раз прости, но это мне вообще ни о чём не говорит. Я немного устала извиняться. Когда прибудем во дворец, напомни, чтобы я принёс тебе книги по истории. Некоторые вещи просто нельзя не знать. Отлично. И здесь придётся учиться. Суть в том, продолжил Дариан, что всего несколько семей во всём Эринхейме являются истинными правителями. Сам Бог бережёт наше благополучие и процветание. Посмотри на втор. Драконы сотни лет разбавляли свою кровь, и теперь лишь единицы из них способны принимать обе формы: человека и дракона. Большинство зависли в промежуточном состоянии, уродцы с крыльями и хвостами. Про терции я вообще молчу. В них ничего человеческого не осталось. Дикие огнедышащие ящеры. Но ты же не боишься стать таким, как они? нервно усмехнулась. Конечно, нет. У меня, слава Аскару, драконов в родне не было. Но весь антроин держится на магии, которая завязана на крови истинных императоров. Отец не хочет этого понимать. Я поступлюсь принципами и женись на ложных потомках, мои дети оступятся несколько поколений и ничто не удержит наших врагов от уничтожения наших земель. Я совсем не понимаю ваш мир. Я покачала головой, признавая собственное бессилие. Если всё так, как говорит Дарион, то почему просто не искать невест среди тех, кто достоин? Или с ними проблема? Или приходится искать фиктивных кандидаток на отбор, чтобы никого не обидеть? Но тогда к чему такая сложная система? Выбрал себе одну правильную супругу, женись. Ах, да. Не стоит забывать, что Дарион вообще жениться не хочет. Тебе не нужно его понимать. Если всё получится, как мы запланировали, не пройдёт и двух декад, как ты отправишься домой. Ага. Или к працам? Всё равно не представляю, как ты собираешься всё это провернуть, вздохнула я. А если не получится? Ты-то останешься принцем и даже станешь императором, а мне куда деваться? Снежинка, я тебя не обижу. Наверное, в сотый раз за день пообещал Дрион. И если тебе будет так спокойнее, по приезду во дворец мы сразу навестим Брайла, нашего верховного мага. Возьмёшь с него клятву неразглашения, проговоришь ситуацию, Он сразу начнёт искать способ, как тебя вернуть. И не обманет? Катя, мне начинает казаться, что ты прибыла к нам из ужасного мира. Вы уверена, что хочешь туда вернуться? Дарион дотронулся до уголка моих губ, и я сразу засияла улыбкой. Как у него получается быть удивительно милым и немного жутким одновременно? Сердце так и кричит: "Отбрось сомнения, этому человеку можно доверять". Зато Мазгит требует тормозить и не быть наивной. А может, Дарион прав? Я родом из мира, где все врут. Вот я и не могу спокойно принять, что здесь другие устои. В конце концов, я провела здесь в одиночестве целый день и половину ночи, и со мной ничего не случилось. Ну, конечно. Если я за всё время до конца отбора не найду тут любовь всей своей жизни, то, разумеется, я хочу вернуться. То есть, как найдёшь свою любовь, Дэрион нахмурился. Ну, протянула я растерянно. У тебя обязательства и другие невесты, плюс у нас с тобой дружеское соглашение. И я подумала, вдруг я в дворцеском небудь познакомлюсь. Ага, влюбишься, станешь моей женой, передумаешь возвращаться в свои миры и будешь изменять своему мужу-императору? Что ты, я не поняла, о чего это Дэрион так завялился? Милый, привлекла я к тебе внимание. Ты сам говорил, что мечтаешь о свободных отношениях. Так вот, открою тебе страшную тайну. Свободные отношения это когда и муж, и жена делают то, что хотят, и с теми, с кем хотят, а не только муж. Кажется, принц действительно не задумывался о таком повороте событий. Во всяком случае, теперь Дарион казался весьма озадаченным. А давай ты не будешь ни в кого влюбляться. Немного подумав, вынес мужчина встречное предложение. Я не сдержала смеха, хохотала громко, хватаясь за живот. Ух, спустя минуту утёрла я выступившие слёзы и взглянула на растерянного принца. Договорились, не буду. Я просто хочу домой и буду стараться помочь тебе, чтобы мне не пришлось покидать этот мир, оставляя тебя с твоими проблемами. Волшебная снежинка Дэрион притянул меня к себе и поцеловал в макушку. Тут же рядом с нами проскакал дракон Втора и многозначительно покашлял. Помни об этом, милый. Вот так и рушатся империи, когда судьбы наследников начинают зависеть от простолюдинок-попаданок. Ладно, Катя, произнёс Дэрион, оглядываясь, найдя последнего из стражей драконов в своей свите, который вёл коня принца. Прогулка, конечно, хороша, но нам надо двигаться несколько быстрее. Только не это, я громко простонала, сутулилась и вообще перестала походить на красивую и гордую принцессу. Скорее всего, теперь я выглядела как капризная маленькая девочка. Но ничего не могу с собой сделать. Мне на лошади некомфортно. И кажется, я несколько побаиваюсь этих зверюг, которые в любой момент могут с тебя скинуть и затоптать нас смерть. Ничего, найдём тебе помощника, навир скомандовал Дарион одному из драконов. Помоги, мой дорогой невест, и она плохо держится в седле. Не стоит, попробовала возразить я, видя категорически недовольный взгляд мужчины, которому был отдан приказ. Стоит, пешком мы будем добираться до Одракса дня 3, и ещё добрых 10 лиг осталось. Наверть тебе поможет. Дракон всадник прижпорил конь, чтобы тот быстрее ко мне подъехал. Стоило лошади поравняться со мной и принцем, как Дариону вручили его поводья. Ко мне протянули руку. Стоило вложить свою миниатюрную ладошку в широкую мужскую лапищу, как меня тут же рванули вверх. Хотела было закричать, что такими стараниями мне сейчас оторвут руку, но получилось лишь слегка возмущённо ахнуть, ведь никакой боли я не почувствовала. Зато ощутила, что за талию меня придерживают. Дрион? Опустила взгляд. Хвост. Тёмно-зелёный, чешуйчатый, Хвост. Меня совершенно бесс церемонно обвили своим хвостом и водрузили с его помощью на коня. Навир распахнул свои крылья, чтобы устроить меня на коня так, как дракону удобнее, и стоило мне оказаться прижатой к широкой мужской груди, как крылья вернулись в прежнее положение, окутали и меня, и Навира, создавая плотный кожаный плащ вокруг нас. Первым делом я принюхалась, аккуратно стараясь не смутить своего спутника. Просто интересно же, чем пахнут драконы. Я же не знаю, как они моются. В ванную с такими крыльями не поместишься, тут разве что водопады искать. А если так, то кто знает, когда последний раз в торо за собой ухаживал. Вдруг я задохнусь ядовитыми испарениями. Не воняю, не беспокойся, принцесса, грубо пробурчал мужчина. Простите, я невольно сжалась. Просто никогда не видела драконов. Э, как? Нравлюсь? Само довольно поинтересовался навир. Я э как-то я совсем растерялась. И почему всем здесь так нравится меня подкалывать? Вот что тут можно ответить? Ну, правда не воняет. Удивительно, но оказалось, что крылья вовсе ничем не пахнут. Словно кожа совершенно не представал никакой аромат, а сами чешуйки. В принципе, чем им пахнуть? Может, дракон приличный в грязи не валяется? А всяких пор и желёз на крыльях, например, нет. Если так хочется, можешь потрогать, чуть мягче произнёс Навир, угадывая мои мысли. Немного жутко, но так интересно. Надо пользоваться, пока дракон добрый. Подрагивающими пальцами дотянулась до крыла и коснулась прохладной кожи. И почему я только думала, что они окажутся горячими? Вроде как рептилия, значит, должна быть холоднокровной. Правда, грудь мужчины, с которой я соприкасаюсь спиной, прямо пышет жаром. Так что как-то так. Я немного в растерянности. Повела пальцами вниз, ощущая приятную шероховатость. Чешуйки отчётливо прорисовывались у основания крыльев, поверх костей, и я не знаю, сухожилия, наверное. Понятия не имею, как у драконов всё устроено. Зато кожа между костями, я так понимаю, что та вроде огромных перепонок, была практически гладкой. Конечно, какой-то морщинистый узор имелся, но всё равно не чешуя же. "Хватит", строго гаркнул дракон и немного отодвинул крылья. "Это неприятно?" спросила я, чтобы немного сгладить наше не самое приятное общение. "Это неприлично", отрезал он навернозидательно. "Я же не пытаюсь вас поглаживать." даже если этого не видят. С этими словами, рука дракона мягко скользнула по моему бедру, но дракон быстро вернулся к управлению лошадью. Но вы же сами разрешили, возмутилась я, жалея, что не успела стукнуть наглеца по ладони. Я наивно полагал, что всех принцесс обучают правилам достойного поведения, парировал он, явно ощущая своё превосходство. Хм, да. И как Дарион планирует выдавать меня за благородную даму, если любой стражник готов делать мне замечания? Может, мне стоит гордо задрать нос и сказать этому хаму, что не его драконье дело, как воспитывают принцесс в моей стране? В Йешшарии иные понятия о допустимом, произнесла я с гордостью. Как там Дарион говорил? Тут никто не сталкивался с йешшарийскими делами, а вот пусть дракон знает. Да. Расскажи-ка мне, принцесса Снежинка, каким образом ящерийская принцесса оказалась в забытой огникрылым деревеньке подле Адракса, аккурат когда там остановился наследник Антраина? Какое вам до этого дело, попробовала я сохранить величественный снобизм, который вполне мог быть свойственен особям королевских кровей. Мы оба вальны встречаться там, где нам удобнее. Удобно было добираться через две империи без вещей и лошади, усмехнулся Навир. Чёрт. Понятно, кого из драконов Дрион посылал за платьем. Я вам чем-то не нравлюсь? спросила Эвлоп. А то все эти намёки. Конечно, не нравишься, спокойно ответил мужчина. Наследник Контраина в последний день объявляет, что заключил седьмой договор на отбор Невеста из далёкого края, в котором он никогда не был, находит его в ночи в его покоях. Предпомолвочный договор заключён в терапии, не говоря уже о том, что с тобой нет сопровождения. Ну просто отлично. Легенда трещит по швам. Тут только наглостью отбиваться, а то кажется, наверс слишком много думает о себе и обо мне. Я дочь Шанрога. произнесла я с гордостью, хотя понятия не имею, что значит эта фраза. Надо бы спросить у Дариона, кстати. Ане изнеженная восточная фиалка. Как же я надеюсь, что здесь есть цветок с похожим названием. А если нет, то и пусть. Скажу, что в Ешшаре такой растёт. Мне не требуется сопровождение, и принц Дарион относится ко мне и моему народу с уважением и не осмелится оскорбить нарушением договора. Да-да, в отличие от вас, драконов, которым он помыкает и просто мечтает, когда же сможет избавиться и от вас, и от вашей невесты-драконицы. Так-то. Я гордо вскинула подбородок. Принцесса Снежинка, вы не боитесь случайной упасть с лошади? Голос Навира прозвучал с насмешкой. Опять. Мужчина плотнее затягивал хвост на моей талии. Что-то мне становится тяжелее дышать. Так сильно он меня стискивает. Сегодня такая духота. Голова не кружится. Ага. Ещё и рёбра, кажется, хрустят. Не надо, пискнула я, пытаясь освободиться. Пусть со стороны это и выглядело так, словно я начала неуютно дёргать на месте. Так действительно упасть недолго. Хватка ослабла, я смогла сделать глубокий вдох. Я буду жаловаться. Стоило пригрозить дракону, и его хвост воно угрожающе начал сжимать мои рёбра. Умеет, наверное, намекать. Принцесса Снежинка произнёс дракон, склонившись к моему уху. Вам нужно аккуратнее выбирать слова и союзников. А это ещё что значит? Наверкивнул в сторону Дариона, который ехал чуть впереди и справа от нас. Принц был увлечён беседой с кем-то из своей свиты и не обращал внимания ни на меня, ни на драконов. Не знаю, навир пожал плечами, его крылья пришли в движение, на долю секунды низ моего платья чуть приподнялся, прохладная драконья кожа коснулась обнажённых щиколоток. Антройн полнится слухами о том, как часто без вести пропадают фаворитки молодого принца. Что? Пришлось извернуться, чтобы посмотреть на серьёзное лицо Навира. Издевается, врёт или искренне предупреждает? А тот Дарион мне прямым текстом говорил, что хотел бы овдоветь, только со знатными жёнами это не получится сделать без скандала. Ну, конечно, фыркнула я, отворачиваясь. Или ты пытаешься меня напугать, чтобы у вашей драконицы было меньше соперниц на оборе? Нагонять на себя браваду я умею. Одно не исключает второе, сниженка Кати. Наверстряхнул крыльями, от чего те задрожали. Похоже было на то, что дракону они мешают, и он был бы счастлив избавиться от этой тяжёлой ноши. Почему бы мне не оградить милую девушку от серьёзной беды и не помочь своей госпоже? А свою госпожу не жалко? поинтересовалась я с сомнением. А то дико как-то, за чужих всем сердцем, своих поднож Странный мир, честное слово. Ей Дарион ничего не сделает. Голос мужчины стал угрожающе низким. А после навир его все замолчал. Ехал себе, смотрел куда-то вдаль, держал меня, больше не предпринимая попыток задушить или напугать. Хвост оставался обвитым вокруг моей талии, но теперь был полностью расслабленным. Только кончик, оказавшийся на моих бёдрах, изредка подрагивал, напоминая рассерженное дребежжание гремучей змеи. Яс с разговорами больше не лезла, так как сделала для себя, возможно, единственный правильный вывод: верить тут никому нельзя, ни принцу, который обещает дать всё, в чём я нуждаюсь, ни драконам, которые, кажется, пытаются прорваться к власти любой ценой. Дарион говорил, что придворные маги решат мою проблему. Что ж, Надо заставить принца, чтобы он устроил нам встречу как можно скорее.